Но гиреевцы, и в особенности сиит, оттягивали переговоры, чего-то выжидая и не противопоставляя ничего своего в то же время. А между тем русские усилили канонаду по городу и все чаще большими группами начали штурмовать городскую стену, то на том, на другом ее участке. Однажды полк под командованием князя Воротынского неожиданным налетом захватил Арскую башню и порядочный участок наружной стены. Правда, татары успели убрать мосты между первой и второй стеною, и этим отрезали русских от города. Но все же башня осталась за русскими, и они спешно начали вооружать ее и захваченную часть стены пушками, из которых били по городу теперь уже прямой наводкой в любой намеченный пункт. Создалась угроза полной победы русских и падения Казани. Тут уж некогда было раздумывать, начались переговоры. Русские требовали признания всей горной стороны, уже отписанной под русского царя, владениями Руси, Смещение хана Утимыша с матерью и замены ханом Шигалеем, отказа от покровительства Крыма и освобождение всех русских полонянников в Казани и во всем казанском ханстве. При этом они обещали оставить самостоятельность казанскому ханству с вассальным подчинением русскому царю. Русские согласились дать казанцам время на обсуждение. Наступила тишина рассказывали лишь дозорные. Русские послали в Москву гонца с известием об обстановке и начатых переговорах. Татарское правительство без присутствия и в обход царицы, но с участием Сеида, приступило к обсуждению требований русских. Однако и теперь не было достигнуто скорого решения. Сеид упирался и по-прежнему ратовал за борьбу с иноверцами до последней капли крови, стыдил вельмож за трусость, обвинял в желании продаться русским. Он считал, что не надо начинать этих переговоров с врагами. Кое-кто смелился возражать сии, но Дело дошло до настоящей ссоры, ею оно и закончилось. Так и разошлись, ни до чего не договорившись. Шли дни, а русские не получали ответа от казанцев и, наконец, запросили их о причинах задержки. Чтобы оттянуть время, татары попросили ли переговоров такое представительство которые имело бы полномочия решать вопросы от имени самого царя так как дескать они хотят иметь полную уверенность что принятые на переговорах соглашения не будут потом изменены или нарушены в чем-то мало ли что наобещают русские воеводы ну хотя это взбесило русских воевод но они послали в догонку за первом второго гонца в москву за особо полномочным представителем которым мог бы вести переговоры от имени государя. Казанцы так и не могли добиться соглашения между собою. Решили привлечь к обсуждению не только постоянных членов Курултая, но и некоторых наиболее богатых и влиятельных казанцев. И вот на этом собрании один Мурза, давний сторонник русской партии, смело высказался за принятие русских условий. — Если мы не согласимся, — говорил он, — то будет хуже. Вот сейчас русские берут только горную сторону. А не согласимся, все царство возьмут и нас всех перебьют. Пусть уж лучше пока Шаголей правит, он все же нашей веры человек. Разгорелись споры. Дело дошло до ругания, до озлобления, и тот же Мурза в пылу гнева проговорился. —